сказал я, смотри, что случилось? Ничего, ответила она, я ушиблась. И она стянула шаль на руку. Фамилия графа была Ковельди. Люди говорили, этот малый граф суким сын, на верхом ездит как чёрт. Потом он уехал. Я ожалела об этом, потому что граф мне нравился.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 камелии в мерцающих черных лужицах плавали белые, красные, коралловые лепестки, сбитые дождем. У одних края загнулись вверх, как у лодок, другие уже зачерпнули воды или плавые перевернутые, словно после веселого сражения в далекой безалаберно-счастливой стране, где боевой корабль выпустил пару залпов по флотилии Гандул и карнавальных барж.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 прошелся по берегу мимо дома Стэмптонов, остывшего пустого среднего кролистовой и завелся к судье Иервину, который усадил меня в кресло перед камином и открыл бутылку старого ржаного виски и пригласил завтра вечером пообедать. Навылив стаканчик, я вышел от него и двинулся туда, где уже нет домов, а только кустарники и дубовые заросли, среди которых там сам поднимается сосна.